Глава тринадцатая. Два дня после этого Ростов не видал Долохова у своих и не заставал его дома. На третий день он получил от него записку. «Так как я в доме у вас бывать более не намерен по известным тебе причинам и еду в армию, то нынче вечером я даю моим приятелям прощальную пирушку, приезжая в английскую гостиницу». Ростов в десятом часу из театра, где он был вместе с своими и Денисовым, приехал в назначенный день в английскую гостиницу. и вот тотчас же провели в лучшие помещения гостиницы, занятые на эту ночь Долоховым. Человек двадцать толпился около стола, перед которым между двумя свечами сидел Долохов. На столе лежало золото и ассигнации, и Долохов металлбанк. После предложения и отказа Сони Николай еще не видался с ним и испытывал замешательство при мысли о том, как они свидятся. Светлый и холодный взгляд Долохова встретил Ростова еще у двери, как будто он давно ждал его. — Давно не видались, — сказал он. — Спасибо, что приехал. Вот только до и явится Илюшка с хором. — Я к тебе заезжал, — сказал Ростов краснее. Долохов не отвечал ему. — Можешь поставить, — сказал он. Ростов вспомнил в эту минуту странный разговор, который он имел раз с Долоховым. «Играть на счастье могут только дураки», — сказал тогда Долохов. «Или ты боишься со мной играть?» — сказал теперь Долохов, как будто угадав мысли Ростова и улыбнулся. Из-за улыбки его Ростов увидал в нем то настроение духа, которое было у него во время обеда в клубе и вообще в те времена, когда, как бы соскучившись ежедневную жизнью, Долохов чувствовал необходимость каким-нибудь странным, большую частью жестоким поступком выходить из нее. Ростову стало неловко. Он искал и не находил в уме своем шутки, которая ответила бы на слова Долохова. Но прежде чем он успел это сделать, Долохов, глядя прямо в лицо Ростову, медленно и с расстановкой, так что все могли слышать, сказал ему, «А помнишь, мы говорили с тобой про игру?» «Дурак, кто на счастье хочет играть, играть надо, наверное, а я хочу попробовать». «Попробовать на счастье играть или, наверное», — подумал Ростов. «Да и лучше не играй», — прибавил он и, треснув разорванной колодой, сказал «Банк, господа». Подвинув вперед деньги, Долохов приготовился метать. Ростов сел подле него и сначала не играл. Долохов взглядывал на него. «Что ж, не играешь?» — сказал Долохов. И странно Николай почувствовал необходимость взять карту, поставить на нее незначительный куш и начать игру. «Со мною денег нет», — сказал Ростов. «Поверю». Ростов поставил пять рублей на карту и проиграл. Поставил еще и опять проиграл. Долохов убил, то есть выиграл, десять карт с ряду у Ростова. «Господа», — сказал он, прометав несколько времени, — «прошу класть деньги на карты, а то я могу спутаться в счетах». Один из игроков сказал, что он надеется, ему можно поверить. «Поверить можно, но боюсь спутаться». «Прошу класть деньги на карты», — отвечал Долохов. — Ты не стесняйся, мы с тобой сочтемся, — прибавил он Ростову. Игра продолжалась. Лакей, не переставая, разносил шампанское. Все карты Ростова бились, и на него было написано до 800 рублей. Он надписал было над одной картой 800 рублей, но в то время, как ему подавали шампанское, он раздумал и написал опять обыкновенный куш — 20 рублей. — Оставь. — сказал Долохов, хотя он, казалось, и не смотрел на Ростова. — Скорее отыграешь. Другим даю, а тебе бью. — Или ты меня боишься? — повторил он. Ростов повиновался, оставил написанные восемьсот и поставил семерку червей с оторванным уголком, которую он поднял с земли. Он хорошо ее после помнил. Он поставил семерку червей, надписав над ней отломанным мелком восемьсот круглыми прямыми цифрами. Выпил поданный стакан согревшегося шампанского, улыбнулся на слова Долохова и, с замиранием сердца, ожидая семерки, стал смотреть на руки Долохова, державшие колоду. Выигрыш или проигрыш этой семерки червей означал многое для Ростова. В воскресенье на прошлой неделе граф Илья Андреевич дал своему сыну две тысячи рублей, и он, никогда не любивший говорить о денежных затруднениях, сказал ему, что деньги эти были последние до мая, и что потому он просил сына быть на этот раз поэкономнее. Николай сказал, что ему и это слишком много, и что он дает честное слово не брать больше денег до весны. Теперь из этих денег оставалось 1200 рублей. Стало быть, семерка червей означала не только проигрыш тысячи 1600 рублей, но и необходимость изменения данному слову. Он с замиранием сердца смотрел на руки Долохова и думал, «Ну, скорее дай мне эту карту, и я беру фуражку, уезжаю домой ужинать с Денисовым, Наташей и Соней, и уж верно, никогда в руках моих не будет карты». В эту минуту домашняя жизнь его, шуточки с Петей, разговоры с Соней, дуэты с Наташей, пикет с отцом и даже спокойная постель в поварском доме, с такой силой, ясностью и прелестью представилось ему, как будто все это было давно прошедшее, потерянное, неоцененное счастье. Он не мог допустить, чтобы глупая случайность, заставив семерку лечь прежде направо, чем налево, могла бы лишить его всего этого вновь понятого, вновь освященного счастья и повергнуть его в пучину еще не испытанного и неопределенного несчастья. Это не могло быть, но он все-таки ожидал с замиранием движения рук Долохова. Ширококосные красноватые руки эти с волосами, видневшимися из-под рубашки, положили колоду карт и взялись за подаваемый стакан и трубку. — Так ты не боишься со мной играть? — повторил Долохов, и как будто для того, чтобы рассказать веселую историю, Он положил карты, опрокинулся на спинку стула и медлительно с улыбкой стал рассказывать. — Да, господа, мне говорили, что в Москве распущен слух, будто я шулер, поэтому советую вам быть со мной осторожнее. — Ну, мечи же, — сказал Ростов. — Ох, московские тетушки, — сказал Долохов и с улыбкой взялся за карты. — Ах! Чуть не крикнул Ростов, поднимая обе руки к волосам. «Семерка, которая была нужна ему, уже лежала вверху, первою картой в колоде. Он проиграл больше того, что мог заплатить». «Однако ты не зарывайся», — сказал Долохов, мельком взглянув на Ростова и продолжая метать.